Глава 3 «Не дело ты задумала!» Леший ходил из стороны в сторону за моей спиной, сильно при этом отвлекая. Я же, раскрыв учебник по травоведению сидела на коленях перед чахлым кустиком который чудом обнаружила уже у самых гор, за границей леса, и внимательно сверяла рисунок на живых листочках с картинкой справочника. «Ты уже говорил!» — отмахнулась я, не оборачиваясь к Лешему. Ничего страшного в любом случае не будет. Или я угадала, и это действительно аконитум ферекс, и тогда без проблем получится сварить превращательное зелье. «А если нет?» — скрипнул леший. «Если нет?» — я задумалась. Очень меня смущала непонятная бороздка по краю листьев. Не помню я, чтобы видела такое у аконитума. «Если не угадала?» — протянула я и замолчала. «Лес поляжет», — не выдержал Леший. «Лес?» — удивилась я, поворачиваясь. «Не, лес не поляжет. Это совсем редко бывает». Леший с размаху сел на землю. «Просто получится чуть другое зелье с непредсказуемыми последствиями». Я снова наклонилась над кустом. «Да ты не бойся», — успокоила я Лешего. «Я уже такое варила один раз на экзамене. Тройку, правда, получила, но...» Зато я почти помню, в чём ошиблась. «И в чём же?» — не унимался леший. Я нахмурилась. Вот ведь надоеда. «Так, Бурьян, отстань уже. Мы ведь решили, что на тебе зелье пробовать не будем, а я уж как-нибудь разберусь. Тем более русалку не очень жалко. Нет, она, собственно, ничего такая, особенно когда молчит. Но мы ведьмы-русалок не любим, поэтому без зазрения совести пускаем на опыты». «Я русалок тоже не очень люблю. Это если в общем», — ответил леший, поджав губы. «Но свою жалко». «Ой, да ладно тебе!» Отмахнулась я, надела резиновые перчатки и под корень маленьким ножичком срезала аконитум. «Ничего с твоей русалкой не случится, кроме одного неприятного для неё путешествия на болото». И добавила. «Да к тому же я рядом буду». «Вот это и пугает!» Пробурчал поднос Леший. Я аккуратно засунула кустик в карман ведьминого фартука. Ещё одна удачная находка из чуланчика в избе. Не было бы фартука, прожгло бы ткань сарафана и рубахи насквозь. «Ну, вот и всё», — радостно улыбнулась я. «Теперь самое интересное». «Ну-ну», — скептически хмыкнул Леший. В избе уже была натоплена печь. Я с самого утра туда дровишки подкидывала. Да и котелок быстро закипел, я даже не успела травки разложить и нарубить правильно. Бурьян увязался за мной и теперь сидел в углу у самой двери. Интересно, это какие ведьмы раньше ему попадались, если он моего обычного зелья так боится? Но я тут же хмыкнула и ответила сама себе. Видимо, ведьмы с дипломом об окончании обучения с печатью Ковина. Изба тоже переживала. Скрипела, не переставая. Но и её понять можно. Она с ведьмами давненько дело имеет. Знает, что от нас можно ожидать и снесённой крыши, и полностью разрушенной стены, и подожжённого пола. И это ещё в лучшем случае. Я стряхнула с разделочной доски кое-как нарубленные травы в кипящую воду и втянула голову в плечи, зажмуриваясь. По правилам-то надо по щепотке кидать. Сначала одно, потом другое. «Но это долго!» В котелке громко булькнула и загудела. Я схватила деревянную ложку с длинной ручкой, стала быстро помешивать и взмолилась. «Ой, леший родненький, глянь, что там в учебнике на столе написано. Из головы ведь вылетело, как там сказать надо. Сначала «ты кипи-кипи водица» или «зелье ведьми наварись». Леший языком цокнул, головой покачал, но к столу подошёл. «Там красными чернилами подчёркнуто!» — подпрыгивала я. «Если отойду, как есть бабахнет!» Это я ощущала всем своим ведьминским чутьём. «Ты кипи-кипи!» — пробубнил леший. «А уже потом прозилье!» Я тут же наклонилась над дымящимся варевом и зашептала заклинание. Вода сразу окрасилась в салатовый цвет, потом стала ярко-голубой, а потом снова прозрачной «Уф!» Я натянула на ладонь рукав рубахи и отставила котелок с огня, потом утерла потный лоб. Кажется, получилось. Теперь ему настояться нужно как раз до завтрашней ночи. Слушай, а тут же написано. Леший сел за стол, учебник к себе пододвигая. Вот же, зелье превращения варится в случае, ежели ведьма ослаблена, и собственных сил для изменения формы тела ей недостаточно. И посмотрел на меня сердей так посмотрел. Я только плечами пожала. И что? Я, может, легко могу себя в кикимору превратить, а потом и всех русалок заодно. Наверное, не пробовала, но на одной силушке выпускной экзамен ковину магов не сдать. Ох, забава! Только я ответил мне лешей, головой качая. Что, ох! Я понюхала своё варево. Должно оно жуками-вонючками пахнуть или нет? Не я придумала на защиту ведьмовского диплома зельеведения добавить. «Ты уж тогда просилушку свою не забудь, если на болоте беда приключится», — попросил Бурьян жалостливо. Я обернулась к нему голой пяткой по полу, постукивая, и кивнула, соглашаясь. «Я же не настолько безголовая, чтобы совсем без колдовства пытаться обойтись. Другое дело, что надо заранее посмотреть и повторить что-нибудь полезное». Что мне там может пригодиться? Я хорошо помню, как вещи притягивать до да пожары устраивать. Остальное учить ещё и учить. Можно, конечно, меч с собой взять. Я покосилась в сторону комнаты, где он был схоронен под кроватью сразу за стопкой с тетрадками. И решила его как-нибудь на потом оставить. Не любила я это дело. Да и ведьмам меч без надобности. Мы больше по палкам, подкараулить и... Но обучающие программы Маги составляли, а они утвердили, что махать мечом — умение полезное и в жизни очень пригождаемое. Поскольку они же и дипломы выдавали, спорить с магами никто не стал. Без бумаг мы нынче никуда, ни один леший в лес не возьмёт. Я ждала русалку на крылечке и изо всех сил пыталась наслаждаться тихим летним вечером. В животе громко заурчало, наслаждаться стало сложнее. Запаса продуктов в избушке не оказалось, а в погреб она мне доступ закрыла. Обиделась, видимо. Неженка какая, даже подпалить нельзя чуть-чуть. Но мне, по правде, пока и не до неё было. Потом как-нибудь помиримся. Всё, чем мог поделиться Леший, он уже мне принёс. Другое дело, что питался он обычно корешками и листочками. Я на корешках долго не протянул. По-хорошему, мне бы эти несколько дней в лесу Не планы по спасению водяного составлять, а доставку продуктов налаживать. В ближайшую деревню съездить, старости тамошнему представиться. Пригорёнилась я. Ну до чего уж теперь. Рядом на ветке начал заливаться соловей. Я цыкнула на него, чтобы замолчал. Не до мне. И тут же услышала шорох травы. «Ползёт моя русалка. Наконец-то!» Вскочила я, в дом побежала и столкнулась там с появившимся ниоткуда бурьяном. «Решил посмотреть, как зелье сработает?» — спросила, переливая прозрачную жидкость из котелка в жестяную кружку. «Мне тоже интересно. Тут бы, конечно, правило соблюсти. Ведьмины зелья хруста любят. У меня и баночки специально для этих целей куплены. В чемодане где-то лежат. Но достать сразу я поленилась, а теперь не до них». «Ох, забава!» — пробасил лешие и глаза закатил. «Чую я. Если сегодня всё сладится, очень долгий год у нас с тобой будет». Я только хмыкнула. Это он ещё не знал, что после прохождения практики и получения диплома я обратно сюда же попроситься могу. Это ежели понравится. Бурьян подошёл, посмотрел, как я зелье своё в кружке нюхаю, головой покачал, но продолжил. «Хочу дать тебе с собой оберег». «Ведьме, оберег!» Наморщила я лоб и засмеялась. «В каком же это уложении ведьмам обереги положены?» «Ну так ты ещё и не до...» Начал было леший, но только рукой махнул. Достал из-за пазухи тряпицу, развернул аккуратно, а там половинка хлебушка чёрного. Я сглотнула набежавшую слюну, подумала и кивнула. От такого оберега ни одна ведьма ещё не отказывалась. И я не буду первой. Подожди, сейчас превратимся, а потом отдашь. Я эту краюху у овинника нашего выпросил. Ты уж будь хорошей ведьмой, поклонись ему потом со всем уважением. Тоже мне. Нашёл хорошую. Обиделась я, снимая через голову сарафан, оставаясь в одной рубахе. И овинник ваш этот оборвала себя на полуслове, Не хотела лешего обижать. Бурьян покряхтел. Знал он, что овинники — ахальники, наглецы и потоскуны. И куда только маги смотрят, распустили их совсем. Вот мы, ведьмы, хоть и злые и вредные, а такого непотребства, что эта нечисть себе позволяет, всё одно не терпим. Это ж где видано, чтобы девки по собственному желанию им под мохнатую лапу голые ягодицы подставляли. А они, дескать, решали, какая из них замуж пойдёт. Я фыркнула. Хотя вот заодно это надувательство, которое в некоторых деревнях до сих пор практикуют, я овенников даже немножко уважаю. Так долго народ дурить — это талант. Но лучше бы они спокойно сидели в своих сараях и зерно сторожили, как положено. «Ладно, пойдём», — вздохнула я. Кружку с зельем со стола взяла и открыла дверь на улицу, замерев на пороге. «Ого!» — выразил нашу общую мысль леший, глядя на воздушное белое облако, притулившееся к ступенькам крыльца. «Ты зачем платье свадебное нацепила, дурища спросила я, спускаясь к русалке, и пальцами прищёлкнула голос ей, возвращая. «Так традиция!» — просипела русалка, откашливаясь. «Мы в люди идём, а русалкам нельзя без платья. Пояса вот специально нет, чтобы, значит, как и по закону положено, расхристанная Венок только». Она махнула рукой в сторону леса. «Чего венок?» — спросил Леший. «Потеряла по пути», — расстроилась русалка. «Ни в какие люди мы не идём», — оборвала я её. «Мы в Кикиморы идём, а они свадебные платья не очень уважают. Снимай!» госпожа ведьма «Может, всё-таки в платье, а?» — попросила русалка. «Оно и спрячет, ежели что, и защитит от волка дикого, от ворона глазастого». «Не беси меня», — начала я выходить из себя. «Когда захочешь с русалками дела иметь, так сразу и вспомнишь, за что мы, ведьмы, их терпеть не можем». Ворона она испугалась. «Тебя в этом платье только слепой в лесу не увидит». Русалка что-то бубнила себе под нос, стаскивая с себя ворох белой материи. И где только они такое неказистое нашли? Ни фасона, ни посадки. Будет время, напишу в город, закажу им что-то поновее. Сама-то ведьма, чего ей бояться? Донеслось до меня из этой кучи укрыться. А ежели меня волк какой прихватит? Я закатила глаза, снова прищёлкивая пальцами. Достала, как есть достала. Леший только вздыхал за спиной. «Признаться, я уже сама расхотела на болото идти, с такой-то помощницей». «Всё!» — топнула я, чтобы себя взбодрить, и подошла к снова немой, а оттого грустной русалке без платья. «Пей! Два глотка хватит!» Поднесла к её губам кружку, наклонила и проследила, чтобы точно выпила. Потом рубахой края чаши обтёрла и сама отпила. Горьковато получилось. Надо было бы ещё Барбариса туда. И только потом вспомнила, что хотела сначала дождаться, как на русалку зелье подействует. Ух ты ж! Испугаться я не успела. На моих глазах русалка начала стремительно в размерах уменьшаться. Хвост её раздваивался, превращаясь в две толстые коряги. Руки истончались, становясь древесными прутами, лицо начало вытягиваться, а нос расти. «Вроде норма, начала я и сама упала на землю». Успела только порадоваться, что Аконит тот самый был, а встала уже кикиморой. Покачалась на ногах неустойчивых, повернулась к лешему и просипела. «Ну как?» Он оглядел нас, обошёл со всех сторон и кивнул. «Похоже, даже я обмана не чую и пахнет от вас нежитью болотной». «Вот!» подняла я крючковатый палец. «А ты боялся?» «Я и сейчас боюсь», ответил леший. Помощница моя так и сидела на земле, недоуменно руки свои разглядывая, и, кажется, собиралась плакать. «Так», я снова щёлкнула пальцами, «ты хоть скажи, как тебя зовут, болезная?» «Орвила я», прошептала русалка. «Ой, какая я страшная!» И всё-таки заревела, Руками сучьями лицо закрыла. Не такая и страшная. Я попробовала походить из стороны в сторону. Получалось пока не очень, но мы, ведьмы, очень упертые и старательные, поэтому с каждым шагом становилось всё лучше и лучше. «Да не переживай, ты до этого не очень была». Русалка взвыла. «Арвила, ты водяного вашего выручить хочешь?» Решила я надавить на русалочью совесть, которая, отродясь, у них не водится. «Хочу!» — простонала она. «Только он меня увидит и разлюбит!» «Этот может!» — подтвердил леший. «Наш водяной до да красивых девок уж больно охочь!» Русалка заплакала по новой, правда, уже тише, а я села на ступеньку к лешему, поворачиваясь. «Так, может, ну его, водяного этого, я напишу в ковен...» Попрошу нового, маленького. Сами его тут воспитаете?» Русалка вскинулась, глазами маленькими сверкая. «Нет, мы нашего спасать пойдём». Я только плечами пожала. «Моё дело предложить». «Тогда пошли». «Погодь», — сказал мне Бурьян, и в дом зашёл, а потом вынес кошель поясной, застегнул на мне ремень и краюху хлеба обережного туда припрятал. «Теперь идите. Если что...» Я на границе ждать вас буду. Чем смогу? Помогу.